Интермедия 1. Сэр Квант Антикуа Как парень оказался в эпицентре прошедшей войны, он не помнил от ключевого слова вовсе. Просто очнулся уже в центре ускоренной подготовки легионеров. И началась его новая жизнь, где память имеет прогал от момента рождения Сэр Квант Антикуа. До 20-летнего возраста, то есть осознанная жизнь началась с центра подготовки. Квантом его нарекли за неимением документов и иных электронных восстов информации в общей межпланетной сети. Империя о нем не слыхивала, и будущее Содружество, соответственно, тоже не знало. Фамилию Антикуа вместе с приставкой «Сэр» ему выдал главный скин-координатор, нейросети гражданского населения сработала по только ему понятному алгоритму. Ну, да и не о том речь, ибо война для кванта быстро отгремела с последствиями в физическом плане и здоровье. Единственным наследством и богатством в одной составляющей оказался продвинутый нейромодуль, прогрессивный имплант нейросети. Где он его умудрился поставить? Не знает и сам, как и не имеет понятия о том, кто и как спонсировал установку солидного пакета инженерно-технических наяров с конструкторским и инновационным уклоном. Казалось чётко знало в своём невысоком достатке. При всему, по его личному убеждению, никак не мог оплатить столь дорогие приобретения, которые обнаружил в своём арсенале совершенно случайно когда свои же протезы чинил а потом на досуге и сражитель для коммуникатора и инжектора смастачил так сказать из подручных средств а ещё у него обнаружились аристократические манеры коеи гон вначале пугался потом сторонился и считал неприемлемыми для себя как закоренелого бедняка пусть и какого-нибудь среднего сословного класса Некоторые сослуживцы всерьёз предполагали, будто бы в прошлой жизни Кван был актёром театра, на что наш сэр обижался и отмахивался. С таким неудрённым багажом он и стал искать счастья в путешествиях по разным планетам в цивилизованной части звёздной системы Ра. Короче, занялся Квант добиванием своей страховой выплаты по близкому местечку для провидения. Остатка жизни и, желательно, не бедствия. Прошло больше года с момента его увольнения, А вернее, списания Кванта как боевой единицы империи. Содружество одержало победу, И силы мира сего взялись перекраивать власть. Репрессий к бывшим воякам не последовало, Мол, живите спокойно и радуйтесь. Таким образом, новое правительство повело себя достаточно мудро, действуя и строя лояльную политику к гражданам, в избежании возникновения всяческих выступлений и воржённых мятежей, новоиспечённых сепаратистов. Недовольных-то много, а присоединение к ним бывших вояк неприемлемо? Почему и не стерпимых кровавых гонений, с репрессиями, как таковых не случилось? У меня есть только по мелочи, да и то в основном в высших кругах. В общем, наблюдались лишь единичные случаи откровенного произвола по всем известным планетам Содружества. Даже заострять внимание нет нужды, а сейчас так уж точно. И в особенности, рассматривая проблемы власти со стороны простого сэра Антикуа, до которого вообще нет никому никакого дела, причем, как и ему, до фонаря дела и проблемы сильных мира сего. Ну где он и где политика. Итак, щедро и безаговорочно спустив практически все свои средства на немного пожить в столичной русской Квант взял билет на пассажирский шаттл, следовавший до заурядной аграрной планеты. Вот так, ткнул пальцем на бум в расписание и решение принял. Средниц на планете Веге оказалось несколько, так как её мир поделён на претории. Добив остатки средств, в одной из них Квант перебрался в пригороды провинциального города Средневеричени, где заботился поиском из заработков. Неблагоченить и собирать он хорошо умеет, но всё ещё не до конца знает о своих возможностях техника. Если ему перебиваться случайными заработками, ему скоренька опустили, и он решил осесть где-нибудь на постоянной основе. Так и родилось твёрдое убеждение у Нами в провинциальную мастерскую, и осталась лишь её искать, преодолевая ряд организационно-административных трудностей. Две свободных мест были менее успешных конторах на перечёт, а Укванта как назло и не к стати наметерись пред посылки к влечению к крепеньким это эхо оставшееся после роскошной паузы жизни и вот тут-то и случилось самое необъяснимое явление в его жизни которое молодой серр не смог обойти стороной правомерно считая любое бездействие для себя преступной халатностью но обо всём надо рассказать по порядку хоть и коротенько Получив очередной забавалированный вежливый отказ, Кван бесцельно брёл по окраине обширнейшей свалки, неотъемлемой части заводов переработки, организованных правительством почти каждой преторией Веги. Ряд мелких лавок и магазинчиков привлёк его внимание в качестве будущих объектов для изысканий вакансий ремонтника, будущих, но не сегодняшних, как он сам был уверен и рассчитывал принять немного на грудь. Ибо на сегодня его список поисков чист или пуст. Так он и поступил. Паша тался по забегаловкам, самотерженно исполнив план возле Яни и вернулся в свой номер местечковой гостиницы. Выспался, а вот утром и началось. Сушемилович элементы питания в его протеза конечностей от чего-то пополнили свой заряд не столь существенно но пополнили только не все а избирательно ведь он полживыиел когда нашёл такие источникы выброса энергии или просто энергетический источник способный восстанавливать заряд батарей феномен оказался скрыт в поленке оглядовшемся хозяином местечкового магазинчика Он истолковал все его пожелания и мечтал к Ванта. Но ну одалее сэр Андико притринул все меры для своего найма помощникам, техникам и продавцам в одном своём лице. Теперь ему жизненно необходимо разобраться с секретами парня, применить гелий увеличения достатка, будущие открытия, ну, в собственной жизни свою наладить. Вот так вот Его простенький план, пока претворяемый в жизнь, и не без успехов.